Через несколько минут возле нее остановилась Юркина старенькая машина. Настя уселась впереди и яростно хлопнула дверцы. В чем дело? Сердито спросила она. Не знаю. Пожал плечами Коротков. Юра. Но ну, я правда не знаю. Колобок в десятом часу начал орать, чтобы я тебя срочно нашел, что тебе нельзя и близко подходить. крешеной и ничего не объяснил, ничего. Времени не было. Сейчас приедем, всё узнаешь. Весь путь до Петровки они молчали. Настя сердита, уткнувшись в газеты, коротко устала. Приехав на работу, они вместе поднялись по лестнице, прошли по длинному унылому казённому коридору, И вошли в кабинет полковника Гордеева как раз в тот момент, когда он заканчивал утреннюю оперативку. Настя на постоянное место было занята, на ее любимом стуле в углу сидел капитан из отдела по борьбе с кражами, и она поняла, что по недавнему убийству старого коллекционера подключили специалистов по сбыту ценностей. Она собралась было примоститься. на единственном свободном стуле рядом с дверью, когда Виктор Алексеевич произнёс: "Все свободны". Каменская, останься. Лесников и Коротков, далеко не уходите, через полчаса будете нужны. Оставшись в кабинете вдвоём с Настей, Колобок Гордеев вышел из-за стола и пересел за длинный стол для совещаний. Сделав ей знак рукой, подойти поближе. Она села по другую сторону стола напротив начальник. Ты не контактировал с решиной, спросил он. Не успел у меня, Каратков перехватил. Это хорошо. Видишь ли, деточка, я сегодня утром узнал одну неприятную вещь. У Михаила Владимировича Шоринова. приятеля и бывшего любовника Ольги Решиной есть родная тётка сестра его матери и зовут эту тётку Вера Александровна фамилию назвать а или сама догадаешься на завете спокойно попросила Настя не ожидая ничего плохого Фамилия этой Веры Александровны Денисова. Нет. Слово вырвалось раньше, чем она успела осознать смысл сказанного полковником. Да, деточка. А мужа Веры Александровны зовут Эдуардом Петровичем. Я понимаю, что тебе неприятно это слышать. Но закрывать глаза на этот прискорбный факт мы не можем. И получается у нас не очень-то красиво. С одной стороны, Денисов посылает в Москву своего человек с каким-то заданием и просит тебя помочь ему. С другой стороны, он связан с той компанией, которая имеет отношение к пропавшей Тамаре Коченовой. Как ты можешь это объяснить? Настя у Грюма молчала, уткнувшись глазами в полированную поверхность стола. У нас нет твердых доказательств, что Решина имеет отношение к бегству Кочиновой, сказала она грубо. Решина просто одна из московских знакомых Тамар, не более того. Хорошо, вздохнул Гордеев. Твоё упрямство достойно всяческого уважения. Он потянулся к внутреннему телефону и набрал номер. Игорь, зайди. Через полминуты в кабинет вошёл Игорь Лесников, один из самых красивых сыщиков на Петровке, всегда серьёзный и редко улыбающийся. Так, езжай на Зубовскую. возьми справку, когда и в какие города были междугородные звонки с этих трёх телефонов. Он протянул Лесникову бумажку. Быстренько